Глава четвертая. Разговор по душам с Гвен и еще большее количество загадок. Поздравляем! Десятый этап глобального задания завершен. Победитель Хиро. Вам начислено 1000 очков влияния. Проигравшая Юлия. Причина. Добровольное признание поражения. По условиям десятого этапа, тот, кто признал поражение, лишается своей жизни и при этом выбывает. Юлия использовала право избежать смерти, пожертвовав все свои очки влияния, количество 5200. По скрытым условиям, не озвученным судьей, половина потерянных очков переходит к победителю задания. Хиро начислено 2600 очков влияния. Общее количество очков на момент завершения задания – 9350. Рейтинг – второй из восьми. Вы заняли второе место в глобальном задании. Идет начисление наград. Награды будут выданы после тщательной оценки каждого вашего действия на всех этапах. Вам придет системное уведомление с конечным результатом позже. По правилам глобального задания, в случае смерти фаворита, его место занимает преемник того же покровителя. Количество погибших фаворитов на всех этапах задания – 5. Их места заняли преемники, став новыми фаворитами, те, что дошли до конца». Глобальное задание успешно завершили 7 фаворитов и один преемник. Трое фаворитов, обменявших очки влияния на право сохранения своей жизни, по условиям задания лишаются всего – статуса, набранных уровней, способностей и навыков. Они становятся игроками первого уровня со стартовыми характеристиками – Это же касается и всех преемников, которые решили сдаться и выбыли из задания. По правилам, все те, кто к концу задания не набрал тысячи очков влияния, лишаются всего. На данный момент вы являетесь единственным преемником, завершившим глобальное задание. Учитывая тот факт, что фаворит вашего покровителя также успешно завершил задание – Гвендолин получает дополнительные очки влияния от всех, кто пожертвовал их на спасение своей жизни. Вы получите дополнительную награду, как фракция, занявшая первое место в итоговом оценивании. Ваши накопленные очки влияния переданы вашему покровителю. Вам взамен начислено эквивалентное число отданных очков, такое же количество очков характеристик, автоматически распределенных в вашем статусе, исходя из ваших навыков, способностей и стиля ведения боя. Вы будете перемещены обратно в течение пяти минут. «Вот и все. Я лишилась всего», – подавленно произнесла девушка, как и командир, внимательно изучив полученное оповещение. «С этого момента мне придется все начинать с самого начала». Когда Хиро вел диалог с Юлией по поводу того, кто должен сдаться, он брал в расчёт лишь факт того, что его метка станет активна на постоянной основе для всех остальных. Командир напрочь забыл об условиях, что при потере всех очков влияния лишаешься абсолютно всего, признай он поражение, и... Станция и всё с ней связанное перестали бы существовать в то же мгновение». Херо невольно бросило в холодный пот, ведь одна ошибка с его стороны из-за своей собственной забывчивости могла стоить ему всего того, что он создавал на этой планете с момента прибытия на нее. Он посмотрел на поникшую девушку, которой будто вынули внутренний стержень. Она, судя по всему, прекрасно знала, какие последствия ее ждут в случае поражения, и при этом добровольно пошла на этот шаг чтобы спасти тех, кто доверился ей и пошел за ней. Если бы Хиро попросил Гвен передать послание своим людям, что после завершения задания необходимо нанести массированный удар, а не через пять часов, Юлия оттянула бы время до самого последнего момента, ведь тогда они бы вдвоем с командиром выбыли и лишились всего, а без станции нанесение удара невозможно. Это и еще несколько удачных, счастливых случайностей сыграли основную роль в произошедшем. «Зато ты жива, и твои люди тоже…» Слова дались командиру с трудом, и у тебя есть возможность начать все с самого начала, только у мертвых нет второго шанса. «Я лишилась всего, навыков, способностей и много чего еще…» На глазах у девушки появились слёзы. «И всё по твоей вине!» «Я так долго к этому шла, даже смогла получить на этом задании статус фаворита, и что в итоге осталось ни с чем. Мне ещё повезло, что наша база не является плодом моего навыка или способностей, иначе даже не знаю, что бы случилось с моими людьми. Надеюсь, что ты не забыл о нашей договорённости, и мы с тобой в скором времени встретимся». «Мне потребуется немного времени, чтобы хоть чуточку восстановиться, поэтому не жди меня в ближайшее время. Но я приду. Обязательно!» «Буду ждать», – кивнул Хиро, после чего переместился на станцию. Но сразу же после перемещения, буквально спустя несколько мгновений, его будто засосало в какую-то воронку, и он очутился в уже знакомом лотерейном магазине. Он не рвал лотерейные билеты, Да и вообще в планах ничего подобного не было и в помине, а раз он оказался здесь, да еще и не по собственной воле, то единственным живым существом, который может дать вразумительный ответ на эту неожиданную ситуацию, является Гвен. И она как раз-таки терпеливо ждала, пока Хиро придет в себя и обратит на нее свое внимание. «Поздравляю!» В ответ на немой взгляд командира, в котором отчёртливо читался упрёк и недоумение, она сразу же начала с поздравлений. «Ты в очередной раз смог меня удивить, Хиро. Всего восемь человек, включая тебя, смогли благополучно завершить глобальное задание. И что самое удивительное, так это то, что среди прошедших оказался преемник. Такое случалось всего несколько раз за всё время. И похожая ситуация в последний раз происходило несколько сотен лет назад. «И почему же преемники так редко доходят до конца?» приподнял одну бровь командир, ожидая ответа. «Если его сюда насильно призвали, значит Гвендолин собирается обсудить нечто важное и хочет это сделать без возможной прослушки со стороны других высших. Осталось только понять, чего именно она хочет». Потому что структура задания устроена так, что до конца доходит не больше 10 человек и зачастую ими становятся фавориты. Неважно, был ли статус фаворита у участника изначально или преемник занял его место после выбывания своего старшего соратника, но факт остаётся фактом. Дойти до самого конца, сохранив свой изначальный статус преемника, такое случается крайне редко. Ангелина смогла меня удивить, оказавшись намного сильнее всех своих соперников и благодаря своим действиям дошла до самого конца. Изначально я не возлагала на неё надежд в этом вопросе, учитывая, каким именно образом она получила статус фаворита. Но ты – совсем другое дело. С самого начала, как только ты прибыл на эту планету, я внимательно следила за каждым твоим шагом, направляла, подсказывала – и всячески оберегала, по моим прогнозам, именно ты должен был к концу турнира завладеть титулом фаворита». «И как это обычно бывает, я вновь расстроил все твои планы», спокойно произнес командир, подойдя к Гвендлин вплотную. «Почему ты так одержима желанием сделать из меня фаворита?» «На это у меня были свои причины, но это уже не так важно. После завершения глобального задания Победители получают право на дальнейшее участие в борьбе за право стать следующим высшим. Неожиданно система переключилась на тему, которую ранее затрагивала крайне редко. Да-да, не смотри на меня таким взглядом. Глобальное задание необходимо для того, чтобы отсеять более слабых претендентов и оставить сильнейших. Если ты не забыл, то по правилам этой игры – Лишь пятерка дошедших до конца, а также присякнувшие им на верность люди, смогут выжить и продолжить жить на этой планете. Все остальные будут уничтожены. Что ты хочешь этим сказать? Знаешь, почему я тебя сюда вызвала? Заметь одного, без Ангелины. Задала риторический вопрос Гвен, задумчиво вертя в руках небольшой листок, который взяла состоящего неподалеку стола. Отвечать на него командир не стал, потому что он всё равно не знал ответа. «Благодаря тому, что вы оба смогли пройти задание, я получила довольно внушительное преимущество перед остальными высшими. Можно с уверенностью сказать, что я прямо сейчас занимаю лидирующую позицию в нашем с рейтинге, и моё слово стало куда более значимым. Всё дело в том, что высший чей фаворит или преемник занимает первое место на глобальном задании, получает право взять ещё одного дополнительного участника, который будет выступать от его лица на финальной стадии игры. «И что это вообще значит?» – напрягся, Хиро. Может, уже хватит говорить загадками, и ты скажешь прямо, для чего я здесь и зачем вообще нужен весь этот разговор? «Вот всегда ты так». «Вечно куда-то спешишь? Боишься опоздать?» – приподняла бровь Гвен. «Но раз ты так хочешь, то я буду говорить откровенно. На финальной стадии будет участвовать 20 претендентов. Победителей же, в свою очередь, останется лишь 5. Учитывая тот факт, что ты и Ангелина успешно завершили задание и возможность добавить ещё одного участника, от меня будет сразу три претендента». Если вы станете работать в команде и помогать друг другу, а уж поверь, вы сами захотите объединиться, когда узнаете правила проведения финального этапа, у вас будет явное преимущество перед всеми остальными участниками». «Я пока совершенно ничего не понимаю», – честно произнес командир. «Мне непонятно твое воодушевление и радость». «Вот вечно так». Все тебе необходимо разжевывать. Устала вздохнула система. Структура финального этапа выглядит следующим образом. Те высшие, чьи фавориты успешно завершили глобальное задание, получат право выбрать себе еще одного участника. Но они не имеют права выбирать тех, кто не прошел ранее. Им придется искать новых. Набирать в свою команду тех, кто уже выбыл, они не имеют права. В отличие от меня, благодаря тому, что с моей стороны прошло сразу двое, наша команда заняла первое место в рейтинге по общему количеству набранных очков влияния. Теперь включаем простую арифметику и производим подсчеты. От нас выступает трое, от тех высших, чьи фавориты завершили задание по двое, и в сумме мы имеем 15 участников. Участвовать будет 20. Значит, что? Осталось еще пять. По одному себе выберут трое высших, чьи подчиненные не смогли завершить задание. Это уже восемнадцать. И вот теперь мы подошли к самому главному. Кем будут оставшиеся два? И кем же, напрягся Хиро, «Ими станут те, кто за отведенные до финального этапа полгода смогут себя зарекомендовать с наилучшей стороны!» Подняла палец вверх Гвен. «И я вызвала тебя как раз по причине того, что ты должен будешь найти этих двоих и переманить на нашу сторону до начала финала. Заметь, это и в твоих интересах тоже. Если вас будет пятеро...» «У вас будет намного больше шансов выиграть». «Полгода?» – задумчиво произнёс Хиро. «Столько времени у меня осталось до начала». «Бинго!» – улыбнулась система. «В ближайшие полгода вы все будете предоставлены сами себе. Всевысшие на это время уйдут в тень и будут лишь наблюдать за вашим развитием, не вмешиваясь в мирские дела. Нам, как и вам». Необходимо подготовиться к тому, что будет происходить во время финала. Затариться попкорном по полной, чтобы с комфортом наблюдать за тем, как ваши пешки перегрызают друг другу глотки ради ваших планов, не выдержал командир, или я что-то не понимаю, каким образом вы, любители играться судьбами других, наблюдая издалека, собираетесь готовиться. Мы тоже будем участвовать в финальном этапе. На удивление девушка не разозлилась на яростной спичи инопланетного путешественника и с довольно грустным и задумчивым лицом произнесла следующие слова. «Все высшие также будут сражаться вместе со своими подчинёнными, и наше сражение будет на смерть. Разве увеличение количества высших не является основной задачей этой игры? При что время удивляться командиру, тогда для чего стравливать их между собой? «Где логика в этих действиях?» «Так решил Влады...» Ды... Почти проговорилась Гвен, но вовремя заткнулась себе ладошкой и испуганно посмотрела на инопланетного путешественника. «Забудь о том, что я только что сказала, и не вздумай никому об этом рассказать. Причину, по которой будут участвовать высшие, тебе знать не обязательно. Просто держи в уме то, что мы теперь находимся в одной лодке...» И наше поражение в финале будет означать лишь одно – смерть. Всех, кто не войдёт в пятёрку победителей, уничтожат, а вместе с ними и всех людей, что пошли за своими лидерами. Этой информации для тебя должно быть достаточно. «Когда ты уже начнёшь говорить со мной на чистоту, Гвен?» – устало выдохнул Хиро. «Почему мы не можем с тобой, как взрослые люди, поговорить открыто на такую серьёзную тему?» «Я тебе обещаю, что открою тебе всю правду, если мы победим», – уверенно произнесла система. «А теперь попробуй призвать свой статус. Мне пришлось сильно повозиться, чтобы вернуть всё на место. Но прошу тебя, сильно не удивляйся тому, что ты увидишь». «Статус! Ваше состояние! Хранитель осколка! Уровень 150! Макс!» Выносливость – 2700, удача – 2200, харизма – 1800, ловкость – 3100, мана – 2200, плюс 0, активировано. Мудрость – 3000, заклинание, молния пятого уровня, сопротивление магии 90%, активировано. Текущее количество свободных характеристик – 1020, ранг, преемник, магистр. Класс. Магический инженер. Навыки. Контракт 7 уровня. x 2 Приоритет уровень 1. Магия времени уровень 3. Безопасная зона уровень 5. Шепот уровень 2. Анализ статистики уровень 1. Связь уровень 3. Ядовитый удар уровень 4. Пассивный. Покров уровень 5. Лидер стаи уровень 7. Особая способность. Жилище фамильяра – уровень четвертый, пассивная, особая способность – космическая станция – уровень десятый, особая способность – сокрытие метки, особая способность – дубликация – уровень четвертый, манипуляция вооружением – уровень третий. Откуда такие большие цифры в характеристиках и настолько высокий уровень? И разве раньше мой статус показывал не совсем другое? Внимательно изучив всё, Хиро сильно удивился увиденному. «Как это понимать, Гвен?» «Твой статус всё ещё находится в нестабильном состоянии и может показывать не всю информацию», вздохнула девушка, будто признавая свою оплошность. «Даже мне не под силу это исправить, что сильно удивляет. В любом случае, меня больше интересует твоё состояние хранителя осколка. Я уже давно догадывалась, что вокруг тебя слишком много тайн», И сейчас в этом окончательно убедилась. Но знаешь, я не буду тебя спрашивать, откуда у тебя один из осколков. Вот не буду и всё. Мы с тобой ещё обязательно позже всё обсудим. А пока мне пора. Готовься к финалу. Я очень на тебя рассчитываю, мой дорогой путешественник». На этих словах Хиро так выдарила под невидимым кулаком, что наш выпустил выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Его впечатало в стенку собственного кабинета, причем довольно внушительно, будто им выстрелили из пушки. «Весьма необычный способ появиться!» – удивленно воскликнул Клео, который в момент появления командира о чем-то увлеченно беседовал с кем-то по планшету. Здесь также была Руслана и несколько офицеров. «В твоем духе, брат!»